Эпилог. Виталина восхищенно озиралась по сторонам, сраженная размерами и красотой территории родителей Джейса. А еще девушка искренне радовалась тому, что Малика и Самаэль теперь жили в мире людей, и ей не пришлось перемещаться на Красную Землю. К экскурсии по демоническому миру Виталина еще не была готова, хоть в корне изменила свое мнение о демонах, во всяком случае о некоторых из них. Вита, дядя Джейс! Виск малышки Лили донесся со стороны сада, и спустя пару мгновений навстречу гостям выскочила и сама девочка, которая, подобно урагану, промчалась по дорожке, а затем повисла на шее у зверева. Хочу поиграть с волком, обернешься? Покатаешь меня и Сэма на спинке. Ну, пожалуйста, припожалуйста! Затараторила маленькая демоница, заглядывая своему дяде в глаза и обхватив ладошками еще лицо. «Меня не надо катать, я уже взрослый», недовольно фыркнул подошедший мальчишка и по-взрослому протянул Джейсу руку, а Вити все же улыбнулся и даже подмигнул. «Привет, мои дорогие, как же я соскучился», озарил всех своей лучезарной улыбкой Джейс пересаживая племянницу себе на шею, а затем, вместо того, чтобы пожать саму руку, потрепал его по волосам. «А где все? Почему не встречают носа?» Виталина видела, как волновался ее муж, впервые за столько лет, наконец вернувшись в семью. Ева и Давид часто приезжают в гости и привозят с собой детей. Но Джейс смог решиться на ответный визит лишь спустя почти год, когда Малика затеяла праздник в честь своего дня рождения с целью собрать за праздничным столом всех родных и близких. Ответить Джейсу дети не успели, потому что во двор уже выскочила взволнованная Малика, а за ней и не менее взбудораженный Самаэль. Следом за ними дорогих гостей вышли встречать и Давид с Евой. Виталина, глядя на такое трогательное и очень долгожданное воссоединение, не смогла сдержать слез. И ее тут же принялись обнимать и успокаивать, чтобы волнение никак не навредило малышу, который уже через пару месяцев появится на свет.